Глава сорок первая. Какая дружная семья, Костик! Ты только посмотри, произносит женщина сбоку, умиляясь, очевидно, нам. Мамочка умница, троих деток произвела на свет. Да, супруга у меня такая, произносит самодовольно стас и прижимает меня к себе. Мать героиня. Пожелая пара уходит, а я ударяю локтем Багатырева. Сумасошел. Лапы свои убери, дети, давайте уже садиться. Вы тут три часа собрались провести. Дядя Стас сам справится с заказом. Поухаживает за всеми. Веду ребятню подальше от Богатырева. Если честно, в идеале вообще бы уйти отсюда, но дети не поймут. Они голодные и ждут свою порцию вкусностей. Оху гора сделал же встретить Стаса сегодня. Хотя наверняка это он подстроил. Не удивлюсь. Если следил за нами, а я с подарочками, произносит богатырев, водружая наполненный поднос на стол. Разбирайте. Ура! кричат дети и одновременно тянут поднос на себя. А можно вести себя цивилизованные? Повышаю голос. Вот так. А теперь спокойно берите. Кто что заказывал? Не знаю, как устаса с психикой, но истерю сегодня только я. Да это и понятно. «Юленька, твой кофе». Богатырев ставит передо мной высокий пластиковый стакан. Одариваю его недовольным взглядом и снимаю крышку с напитка. Кофе не виноват, что его мне принёс Стас. Я тут посмотрела в интернете. Через несколько глотков бодрящего напитка я в состоянии себя сдерживать и смотреть на Богатырева без желания прибить. Буквально через улицу есть лаборатория, которая сегодня работает. Можем после еды туда зайти. Сделать дело, и ты будешь свободен. Ты ведь только из-за этого с нами до сих пор находишься. Лаборатория эта замечательно, Юленька, но мне и без нее приятно в вашей компании», отвечает Стас с улыбкой. «Да что ж ты бесишь-то меня. Прям выводишь за доли секунды. Лучше бы вел себя, как неуравновешенный идиот, чем как сейчас». маскирующийся под адекватного человека. Тем не менее у нас свои планы, у тебя наверняка свои. Моя сестра скоро разободится, ты будешь лишним. Произношу, допивая кофе в два глотка. Ох, надо было еще больше стакан заказать. Меня недостаточно кофеина для поддержания жизнедеятельности, и это при том, что я обычно пью чай. Ничего страшного, я мешать не буду. Да, ребятня, говорит Стас, жизнь радостна. Да, отвечают дети хором. А Даша идет дальше. Тёте Юле, у нас же недели волейбола будет в центре, а тренер заболел. Дядя Стас сказал на площадке, что мог бы его заменить. Он играл в команде института, мама. Представляешь? произносит мой сын с восторженным предыханием. Представляю, говорю мрачно. Не сводя взгляда со Стаса, что же ты задумал, богатырев? На кой ты мне еще и в центре сдался? Хочешь вызнать изнутри, как все устроено, и выкрасть детей? Хотя тут его ждет разочарование. Ничего у него не получится. Не зря я уделяла особое внимание вопросам безопасности во время планирования центра. Никакой ребенок не может уйти с занятия. Без согласования взрослого, включая моих детей, особенно моих детей. Юль, съешь хотя бы картошечку. Стас сует мне еду. Вредно шадин кофе пить. Отвали, Багатырев. Просто отвали. Отвечаю ему и перевожу свой взгляд на припирающихся между собой детей. Так малышня, раз выругаетесь, значит успели доесть. Встаем. и шагаем на выход. У нас еще дело ответственное есть. На улице отпускаю детей. Идти чуть впереди, а сама равняюсь со Стасом. Ты что за цирк устраиваешь? Скажи мне, а? Рассерженно шиплю в его сторону. В папашу решил поиграть? Так ты сначала результат анализа получи. Нет, что ты, Юленька. Богатырев изображает искренность на лице. Ни в коем случае. Я не играю в папу. Всего лишь знакомлюсь, да и с тобой у нас сначала не задалось общение. Смотрю на него несколько секунд, но Стас все так же изображает невинность во взгляде, имея в виду, хоть слово им скажешь. Нет, нет, я не собирался. Ты не думай. Перебивает меня Богатырев. Я ведь в первую очередь и буду выглядеть паршиво. Нет уж не стоит. Выкрасть тоже не получится. Не подкupаюсь на его слова. Я способна обеспечить круглосуточный присмотр своим детям, а это хорошо, Юль. Кивает Стас серьезным видом. Действительно хорошо. Лишь на миг позволяю себе удивиться, а потом возвращаюсь к привычному объяснению сегодняшнего адекватного поведения Стаса. Он просто усыпляет мою бдительность. Да, определенно, так и есть. Стой, Богатырев, вдруг хватает меня за руку и притягивает к себе. Машина выезжает, а ты не смотришь, поясняет свое поведение. Дети, испуганно смотрю вперед. Они успели раньше пройти. Вон на лавочке нас ждут. Самостоятельные они у вас с сестрой. Приходится, отвечаю, и только сейчас понимаю, что я все еще вплотную прижата к Богатыреву. И не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта, скорее наоборот, мне хорошо и уютно, а его едва пробивающаяся щетина щекочет мой висок, посылая импульсы по оголенной коже. Может уже отпустишь? Спрашиваю с удивлением, замечая хрипотцу в своем голосе. Машины нет, а дети ждут. Да, конечно. Рвано вздыхает Стас и отпускает. Я сразу же спешу догнать ребят и увеличить расстояние между мной и Богатыревым. В прошлый раз мы тоже изначально сошлись исключительно на тактильных ощущениях. Это вредно, очень вредно для меня. Разум рискует потерять управление телом.